Глава 14. Логан проснулся под пение птиц. Громкое, чрезвычайно громкое. Он и не подозревал, что птицы могут создавать столько шума, чирикать и щебетать так, словно они сейчас совсем рядом. Он потер глаза и посмотрел наверх. Сквозь крошечные щели в крыше деревянного домика пробивался дневной свет. Через секунду он осознал, где находится, и вспомнил события последних 24 часов. Его вырвало на отца, затем Логан в ужасе сбежал, случайно уехал в Висконсин и там нашел домик на дереве. Он внимательнее присмотрелся к деталям, и помещение стало обретать очертания. В воздухе кружились пылинки, сверкавшие на свету вовсе не торопившиеся осесть на полу. Квадратные окна прикрыты одноцветными кусками ткани, служившими занавесками. Нижняя часть стола недоделана, и на дереве кто-то черным маркером написал цифру 36. Подушки, на которых он спал, за ночь разъехались, и теперь его ягодицы просто свисали над полом. Он сел и несколько раз моргнул, после чего снова потер глаза. Тонкие занавески, обдуваемые легким ветром, не мешали солнцу пробиваться в домик. И Логан рассмотрел обстановку в новом свете. На полу почти не осталось мест, не усыпанных пылью. А подушки, покрытые водяными пятнами, отталкивали своим потасканным видом стало очевидно, что сюда давно никто не залезал. Логан поднялся и отодвинул занавески, чтобы осмотреться. Но из-за усеянных листвой веток, росших прямо у окна, ничего не было видно. Тогда он отворил дверь и распугал птиц, рассевшихся на платформе. Однако те оказались неробкого десятка, И мгновение спустя расположились на ближайшем дереве, принявшись раздражающе чирикать и щебетать, как когда разбудили его глупые птицы. Он оценил свою ситуацию и составил список дел. Сначала облегчиться – это легкое задание. Потом вода и еда. Тут заурчал желудок. Напоминая, что вчерашний сэндвич можно считать улетучившимся сном. Ему необходимо протянуть с одним долларом сколько получится. Поразмыслив, работает ли заправка так рано, он пришел к утвердительному ответу. Обулся, прихватил банку из-под содовой и спустился по лестнице в надежде никогда больше не столкнуться с тем огромным псом как его там звали. Ах да, Самсон. Собака на него не рычала, но это ничего не значило. Сторожевые псы славятся нападениями на воров, а этот легко мог догнать Логана. Не отвлеки его появившийся помидор, Самсон поймал бы мальчика без проблем. И кто знает, что произошло бы потом». Логан наполнил банку водой из реки, потом, набрав ее в ладони, попил холодной жидкости и вылил немного на голову, после чего двинулся в сторону заправки. День обещал быть жарким, и ему хотелось покончить с этим пунктом побыстрее. По дороге ему встретилась лишь одна машина, и у него хватило времени, чтобы спрятаться. Когда машина проезжала мимо, Он дождался, пока Та скроется из виду, и вынырнул из кустов, чтобы продолжить свой путь. Банк он специально оставил позади. Но с собой нес доллар и постоянно проверял карман, на месте ли он. Логан вспоминал о деньгах, которые хранились дома в ящике с носками. После того, как Тия нашла его заначку, он поразмыслил и перенес тайное место в ящик, где лежали не только носки, но и его нижнее белье. Тия не решалась копаться в его трусах, а потому сбережения находились в безопасности. 6 долларов и 37 центов – столько ему удалось накопить. Сдача после покупок конфет, оставшаяся от 5 долларов, подаренных бабушкой Нэн, и пара купюр, которые вручила соседка, миссис Смит, когда он помог ей донести тяжелые сумки из ближайшего магазина. Она провернула фокус, пожав ему руку, и стоило ему понять, что она передала деньги, широко улыбнулась. Логан пытался их вернуть, но она мягко, однако уверенно сжала его пальцы вокруг купюр. «Я настаиваю», — сказала она, — И хочу, чтобы ты их взял. Носи он эти деньги с собой до поездки на грузовике, сейчас мог бы накупить кучу еды. Только зачем об этом думать сейчас? Он сомневался, что снова их увидит. К моменту, когда Логан добрел до заправки, на улице начался солнцепек. И он был рад оказаться под кондиционером. Посетители заняли почти все колонки а в магазине к кассе вела небольшая очередь. У витрины с пончиками, рядом с кофейней, кружили две девочки-близняшки, примерно его возраста. А их мама стояла в паре метров и добавляла в напиток сливки. «Девочки, по одному каждой напоминала она, глядя в сторону дочерей. Логан нырнул в уборную, чтобы воспользоваться туалетом, и с удовольствием подметил, что та рассчитана на одного гостя за раз. Он ополоснул лицо, помыл руки и шею и обтерся коричневым бумажным полотенцем. Пока он вытягивал один лист за другим, его вдруг озарило, что полотенца бесплатные и бесконечные. И, закончив с сушкой, он взял несколько лишних, распихав те по карманам. У прилавка Логан изучал ассортимент магазина, выясняя, что ему доступно. И осознав, что на что-то существенное одного доллара не хватит, расстроился. Он уныло бродил между рядами, оставляя позади сэндвичи, хот-доги и чипсы. Может, удастся взять шоколадный батончик? Некоторые продавались со скидкой по 89 центов. Но, насколько бы его не манила сладость, он понимал, что целый день на ней не протянет. Еще ему хватало на мороженое сэндвич, но и оно переварится слишком быстро. Он обогнул прилавок с едой и увидел у кассы корзинку с бананами. На этикетке значилась цена 49 центов за штуку. Сегодня ему повезло. Он мог купить целых два банана. Схватив из корзины пару самых больших фруктов, он зажал в руке доллар и встал за остальными покупателями. Ожидая своей очереди, он прислушивался к разговорам посетителей. «Слышали, что надвигается сильный шторм?» — спросил мужчина в бейсболке, протягивая кредитную карту кассиру. «Но сегодня так солнечно», возразила старушка, стоявшая перед Логаном. «Вы уверены?» Мужчина развернулся и обратился к ней. «Не сегодня, он придет позже. Влизится ужасный циклон. Советую закрыть окна. Мы их и не открываем. У нас с июня работает кондиционер». Логана поражало, зачем взрослые постоянно болтают о погоде. «Кому какое дело?» Это всего лишь погода, и она всегда менялась. Когда-то шел снег, когда-то дождь, а иногда случались сильные порывы ветра. Разговоры ни на что не повлияют, и они даже не интересные. Он обратил внимание на погоду лишь раз прошлой зимой, потому что тогда сильно похолодало, а у него имелась лишь толстовка в какой-то момент ему стало неловко, а во время снегопада даже дети принялись спрашивать, почему он не носит зимнее пальто. Логан лишь пожимал плечами, будто не чувствует холода, хотя на самом деле жутко мерз. А убирать руки в карманы во время каждого выхода на улицу стало утомительно. Еще и в ботинке постоянно набивался мокрый снег и ногам практически всегда было холодно. Однажды учительница, миссис Парк, попросила его задержаться после уроков. Он испугался, что где-то напортачил, учитывая, что она дожидалась, пока уйдут все ученики, а потом выглядывала в коридор, проверяя, чтобы никого не было рядом. Затем миссис Парк достала из шкафа огромный пакет — Вытащила из него куртку, шапку, перчатки, ботинки и разложила вещи перед ним на столе. «Они твои», — сообщила она, а потом уточнила. «Можешь их оставить. В школе остались лишние вещи». Он стремительно все надел и одними губами проговорил. «Спасибо». «Пожалуйста, Логан», — ответила она. «И не мерзни». Позже он заметил, что каждой вещи пришит ярлычок с его именем. Логан боялся, что отец из-за бесплатной одежды устроит скандал, но если он и заметил новые вещи, то он ничего не сказал. Остаток зимы он ходил на игровую площадку с большей охотой, потому что не приходилось преодолевать стук зубов и бояться отморозить ноги. Со стороны миссис Парк было мило обратить внимание на его ситуацию и дать все необходимое, не привлекая внимания остальных детей. В мире было столько хороших людей, но складывалось впечатление, что плохих куда больше, потому что они создавали больше шума. Мужчина у самой кассы безумолко болтал о погоде, даже когда вводил пин-код от карты лучше задраю все люки. Последний раз с моей веранды смыло складной стул. Где мы только не искали, но так его и не нашли». Логан так сильно хотел есть, что почти чувствовал в руке вес банана. «Быстрее, быстрее, быстрее. Почему очередь движется так долго?» Вскоре мужчина в бейсболке ушел, и дверь прозвенела, будто провожая его на выход. Когда дама, стоявшая перед Логаном, расплатилась за бензин и покупки, настала очередь Логана. Он выложил на прилавок два банана и протянул в доллар кассиру, который напоминал ему старого преподавателя физкультуры мистера Пателя. Но сегодня ему компанию никто не составлял. Старика, в прошлый раз смотревшего телевизор, нигде видно не было. Логан приходил сюда только вчера, а оказалось, что давным-давно. «Ох, так ты вернулся», — произнес кассир, и на его лице растянулась широкая улыбка. «Доброе утро». Логан насторожился от того, что его запомнили. Он ощутил, как в груди зарождается паника. «Обычно, когда люди говорят с тобой, а ты не можешь ответить, все кончается плохо». Что, если мужчина спросит, почему он один? Даже обладая голосом, Логан не дал бы вразумительного ответа. Кассир продолжил. «Знаешь, сегодня на бананы акция. При покупке двух штук, третий в подарок. Если хочешь, иди и возьми еще один». Логан почувствовал, как груз тревоги свалился с его плеч. Он потянулся и схватил еще один банан, выбрав фрукт, даже не глядя, чтобы не потерять место в очереди. «Итого 98 восемь центов», — объявил мужчина, выдвигая кассу. Логан вручил ему доллар и получил два цента сдачи. Кассир сложил бананы в пакет с ручками и протянул тот через прилавок. «Хорошего дня, молодой человек». Логан вышел за дверь с улыбкой. Теперь он был гордым обладателем трех бананов и полиэтиленового пакета. Его день только что стал намного лучше.